Глава 9. Экономичность. Спекуляция на недвижимости. Как мы уже выяснили, экономичность, баланс или эффективность это генетическая необходимость, присущая всему живому на Земле. Неэкономичный вид вымирает. В Германии эффективность – это национальный идол. Выходя из комнаты, человек выключает свет не потому, что он хочет сэкономить на электричестве, а потому, что это разумно. Если нет причины освещать помещение, то зачем это делать? Словно в оправдание рассудительности принято искать минусы от обратного. Лишнее потребление электроэнергии губительно для твоего кошелька, плохо для экологии. Я наблюдала за собой, как моё мировосприятие медленно и болезненно год за годом подстраивалось под разумность действий. Теперь я могу сказать, это волевое решение. И я делаю что-то с ожиданием прибыли или из страха, или потому, что это разумно, в соответствии с моим сиюминутным субъективным видением, разумеется. казалось бы в архитектуре всё априори должно быть разумно иначе зачем архитектор учится 6 лет в конце концов практика строительства насчитывает тысячелетия За это время можно было научиться строить, но мы все время опаздываем. Как только шоссе достроено, и оказывается, что машин уже больше, чем эти шоссе могут пропустить. На момент, когда школы сдаются в эксплуатацию, детей больше, чем эти школы могут вместить. Мы строим с оглядкой на прошлое, а прошлого уже нет. Вложение. Высокая цена – совсем не значит высокое качество. Исследования говорят, что покупателям не нравятся квартиры на первом и последнем этажах. Такие квартиры в среднем на 9,8% дешевле, но это не относится к квартирам с террасами. Террасы делают из мансарды, пентхаус. Доводилось слышать про Армани. Не имею в планах оскорбить фанатов, но как по мне, так это пример хорошего маркетинга, то есть посредственного качества за большие деньги. Ты рассчитываешь, что кто-то, понимающий ценность бренда, даст тебе мысленно хороший рейтинг. Нестабильное вложение, тебе не кажется? В каждом человеке где-то глубоко внутри сидит архетипичное представление, что вложение во что-то большое и неповоротливое это и есть стабильность. Но это иллюзия. На рынке недвижимости реальные затраты часто скрыты, а ценность преувеличена. Чаще всего по цене одного квадратного метра создаётся представление о популярности места. И наоборот, стоимость жилья очень привязана к престижу города, потому что вместе с коробкой ты покупаешь доступ к местному сообществу и агломерационной инфраструктуре. Реальность в том, что 90% цены именно за город, и ещё 5% за расслоение общества. Чем беззащитнее люди, тем больше спекуляции. А вот остаток уже за саму квартиру, и как уже понятно, ей совсем не обязательно гнаться за эффективностью или экономичностью. Какое жильё является экономичным, когда вкладываешь мало, а получаешь столько, сколько тебе нужно? У плохой команды застройщик плюс проектировщик теряются площади, энергия, здоровье и платежеспособность жильцов. Знаешь, что забавно? Я сижу, пишу про сознательное потребление электроэнергии и медленно так поднимаю взгляд в сторону приоткрытой двери в спальню, а там горит свет. Я сама забываю выключать. Понимание — это одно. осознанность что-то на уровне доктора Манхэттена, великого интеллекта из марвеловских комиксов. Коммунальные расходы, про счётчики и экономию на мелочах. Чтобы тратить на жильё ровно столько, сколько оно заслуживает и ни копейки больше, надо думать головой. Например, нет смысла ставить лампы накаливания, если диодные лампы потребляют меньше энергии. Обязательно надо провести ревизию вещей. Полтора кубических метра ненужного кресла обходятся в 306 рублей за месяц. При аренде 54 квадратных метров квартиры за 11 тысяч рублей. Цена указана абстрактная. Если ты платишь за аренду больше, то и потери от каждого неэффективного квадратного метра будут значительнее. Это помимо его покупочной цены и времени на уход. Или более кровавый пример – отдаешь за аренду 10 тысяч рублей, а за коммуналку 8 тысяч. Адекватная доля оплаты всего чека дополнительных затрат на квартиру вместе с водой, отоплением, обслуживанием лифта, консьержем, баром с антропе на крыше и всем, что там могут еще навыдумывать, не более 10%. В такой пропорции цены на недвижимость будут расти, а люди богатеть. Иначе абсурдный спектакль. Надо разобраться, от чего такие траты. Может, счётчики поставить, сменить поставщика электроэнергии, заключить прямой договор? Текущие затраты это кот в мешке. Продавцы стараются его утоить, а в новом доме вообще не поймёшь, как оно будет. Экономичности можно достичь ступенчато. Контроль, оптимизация, автоматизация, экономия, сотрудничество. Контроль Сначала надо выяснить, куда уходят деньги. Поддержание чистоты подъезда это то же, что содержание и ремонт жилых помещений. А если никто этого не знает, то будете всем домом платить двойную сумму. И это только одна статья. За каждую незаконную строку в квитанции можно потребовать штраф, и это 50% от выставленной суммы за ресурс. Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду это просто налог. Налог на то, что те, кто производит электроэнергию, делают это неэффективно. Налог на киловатт-час электроэнергии зависит от тепловой эффективности электростанции. По сведениям из таблицы американского физического общества оценки APS, эта эффективность, как правило, составляет в среднем 33%. Ожидается, что в будущем она поднимется до 50%, но это не точно. То есть из твоих 100 рублей, уплаченных за электроэнергию, 67 рублей испаряются в никуда. Тот же самый налог, только под другим названием, включён в стоимость автомобильного топлива. Нечистоплотность производства долгосрочно может привести к дискриминации российских товаров на мировом рынке. Как ты на это можешь повлиять? Никак, просто для информации. Оптимизация, сокращение потерь. Речь идёт о счётчиках, особых смесителях с рычагами и аэраторами и классах энергоэффективности бытовой техники. Такими манипуляциями траты на ресурсы можно сократить процентов на 20. Под большой вопрос надо поставить систему сбора дождевых вод. Сегодня это работает по обрегенски. Вода, упавшая на крышу, сбрасывается по трубам вниз прямо у фасада, разрушая отмостку и подмывая фундамент. Всё, что не отправилось на борьбу с фундаментом, мчится дальше сражаться с дорожным покрытием. Потом эти дружеские потоки с разных дворов объединяются и блокируют вообще весь район, собираясь в моря где-то в заниженных участках дорог. например, под мостами. А если дождей много, такое на моей памяти было как минимум два раза, то плывёт половина города. Потому что теперь столько парковки и асфальта, что воде просто больше негде впитываться, а ливнёвки это система рассчитанная на небольшие осадки. Как-то я была на экскурсии в канализационных каналах под Мюнхеном. Это большие коридоры, город под городом. огромные резервуары для временного удержания больших объёмов воды в случае исключительных осадков. Опережаю твою мысль. Нет, дело не в том, чтобы делать трубы шире. Надо в принципе пересмотреть дорожное покрытие и систему фильтрации. Есть такой подход LID. Его ещё называют город губка, когда вода собирается, очищается и удерживается с помощью растений. Это ступенчатые дождевые сады или зелёные крыши. Там можно сделать всё очень красиво, только без инженерных расчётов не стоит начинать таскать туда грунт для деревьев. Тем более, что обычная земля не подойдёт. В автоматизации речь идёт об исключении человеческого фактора из повторяющихся процессов. Например, уход за растениями, автоматическое освещение, полив, температурный режим, в поддержании чистоты воздуха помогут такие странные штуки флуоформы, изобретённые для осаждения пыли в воздухе с высоким загрязнением. По сути, это скульптура с плавными линиями, по которым течёт вода. Экономия достигается фишками из серии выключай кран, когда чистишь зубы, а сотрудничество это умение договариваться с соседями. Экономия на минималках. Энергоэффективная оболочка: стены, крыша вдвойне меньше затраты на отопление. Направление здания по сторонам света в комбинации с пористостью фасадов, защита от перегрева летом и пассивное отопление зимой. Выбор материалов. Более эффективные материалы, такие как дерево, не нуждаются в дополнительном утеплении, сохранение ценности недвижимости в долгосрочной перспективе. Интеллектуальные системы оповещения 5% экономии энергии. Автоматически отключающиеся в случае неиспользования приборы 10% экономии. Экономные приборы и коммуникации. Снижение затрат на электроэнергию и воду до 30%. Счётчик на газ сможет экономить до 40% расходов на газ, но не всегда. В целом, чем больше прописано человек в квартире, тем выгоднее ставить счётчик. Унитаз с двухфазным смывом 50% экономии на затратах на воду. Рычажные смесители 10% экономии воды. Тепловой счётчик и батареи с вентилями экономия 30% тепла. Избегание обязательных приборов, техника 20% снижения затрат на эксплуатацию и поддержание надлежащего состояния. Привычка экономить ресурсы снижает расходы на свет и воду на 25%. энергосберегающие лампочки 60% электроэнергии. Своевременное устранение неисправностей инженерных систем, подтекающие краны и бачок унитаза, щели в оконных рамах страховка от увеличения затрат на 25%. Счётчики на воду и электричество могут снизить затраты на коммуналку до 50%. Тупое планирование потеря пространства. Одним из проектов, в которых я принимала участие, была перепланировка офисного здания под нового крупного арендатора. Этот арендатор требовал большие переговорные залы без колонн. Поскольку здание уже было построено с колоннами, то чтобы их снести, решили укреплять нижние этажи вплоть до фундамента. Уже посчитали смету, подписали эскизный вариант, а я всё продолжала перемещать помещения в плане с места на место. В итоге был найден оптимальный вариант, как перевернуть планировку здания так, чтобы колонны оказались на месте стен между переговорными. Так клиент сэкономил 1,5 млн евро благодаря простой перестановке комнат. Поспешное планирование жилья может привести к дополнительным издержкам. Приведу несколько примеров проектировочных ошибок. Слишком глубокие комнаты По умолчанию максимальная глубина жилого помещения 6 м. При стандартном размере окон после 6 м света не будет вообще. Потеря ценности глубокого помещения 30% на дополнительное освещение и пониженный комфорт чисто эмпирически. Помещение без окон Эта участь обычно достаётся ванным, кладовым, гардеробным. В России нет привычки располагать ванную комнату у наружной стены. Как мне в далёкие студенческие времена говорил руководитель проекта, только дураки располагают санузел у внешней стены. Там же мороз, трубы замёрзнут. Я тогда смотрела на него большими глазами и не знала, что это шутка. А многие до сих пор верят. Окно в ванной это комфортный минимум. Можно легко, быстро и бесплатно проветривать помещение. Это предупреждает появление плесени и распространения бактерий. Плюс это естественный свет. Гонконгцы со мной бы поспорили. В стране с постоянными тайфунами жить в квартире, в которой в каждом помещении есть окна, жутковато. Во время сильного ветра стёкла того и гляди лопнут. Иногда их заклеивают скотчем на время непогоды, чтобы в случае чего не разлетелись осколки. Так что это правило не распространяется на Гонконг. Потеря ценности помещений без окон 60%. Необходимо дополнительное освещение, искусственная вентиляция требует затрат на электроэнергию и сооружение шахт. Обслуживание вентиляционных систем нужно проводить несколько раз в год. лишние стены. Гипсокартонные городульки, отделяющие одну зону от другой, затраты на строительство, потерянная площадь. Прямые потери в площади 100%. Перебои с ресурсами. Если при выборе жилья не выяснен факт, как часто отключают воду или отопление, то может так и казаться, что тебе придётся докупать бойлеры и обогреватели, которые потребляют очень много энергии. Обогреватели перегружают сеть и повышают риск пожара. Потеря ценности квартиры в районе с частыми перебоями 10%, выражена в дополнительных коммунальных затратах и покупке приборов. Двери распашные, занимают много места. За ними, как правило, потерянная площадь. Я не сторонник всяких навесных шкафчиков на двери. На мой взгляд, это зрительное захламление жилья. Но от дверей никуда не деться. можно сделать их въезжающими в стены или мобильными перегородками, меняющими конфигурацию помещений. Оптимально изначально планировать так, чтобы лишних стен и, как следствие, дверей не было. Каждая дверь 50 кубических сантиметров неиспользуемого полезного пространства. Несоразмерность. Коридору останется только транзитная функция, если его ширина не позволяет поставить шкаф для верхней одежды. Это расточительство. Несоразмерность проявляется также в неверных отступах. Например, стандартный шкаф 100 см в квартиру с отступами между дверью и стенами по 90 см с обеих сторон приходится покупать шкаф шириной 80 см. Значит, часть пространства не будет использована. Несоразмерная планировка потери ценности около 15%. Бюджет на страхи и неудачи. Безопасность стоит дорого, но ещё дороже обходится халатность. Никогда не знаешь, в какой момент произойдёт несчастный случай. Инвестируешь пару сотен тысяч в дымоотведение, а кто-то получил травму на лестнице из-за того, что последняя ступенька не была выделена ярким цветом. Немцы подсчитали, что согласно статистике коммерческих профессиональных ассоциаций, около 60 тысяч регистрируемых несчастных случаев происходят ежегодно на лестнице. Из них 2000 приводят к необратимым телесным повреждениям, и около 40 падений в год заканчиваются летальным исходом. Так что счета инвестиции в безопасность логично в финансовом балансе противопоставить им потери, которых благодаря этим инвестициям не случится. В экономической реальности действует жёсткое правило: то, что не имеет цены, не существует и не учитывается при принятии хозяйственных решений. А если вы избежание несчастных случаев, мы инвестируем не в камеры и сирены, а в создание здорового социума. Как можно оценить доверие или соучастие? В итоге получаются объекты с большими инвестициями в страх: видеонаблюдение, заборы, охранники, турникеты, отдельные лифты и шлюзы это всё стоит кучу денег и занимает много пространства. Есть такая философия защиты объекта, называется семь колец защиты. Первое периметр площадки, второе застройка здания, третье экстерьер здания, четвёртое внутренний периметр, пятое система здания, шестое экранирующие зоны контроля доступа, седьмое безопасные внутренние зоны для ценных активов, кроме имущества или личных убежищ. Неразумное использование средств ведёт к недостатку вложений в реальные риски: пожаробезопасность, санитарные требования, социальные факторы. Недостаточное чувство безопасности провоцирует страхи и ожидания несчастий, и как результат едва заметный, но разрушительный стресс. Его источники делятся на два типа: структурные и неструктурные факторы. структурные: недостаток солнечного света, плохая вентиляция, уличный шум. Неструктурные: социальные и психологические факторы. Страх перед землетрясением или падением с высоты, недостаточные социальные связи, теснота. В высотных многоквартирных зданиях, как правило, имеется сразу несколько причин для всех видов стресса. Размещение даже новейшего видеонаблюдения вряд ли избавит от панических ощущений. Далее я приведу подборку фактов о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы на их примере показать, как дорого могут обходиться несчастья, если инвестировать не туда. Аварии обходятся обществу дороже, чем пробки, и отнимают сотни миллиардов рублей. При этом на лечение поколеченных уходит минимум 15% от аварийных затрат. Из-за нарушения правил дорожного движения в России в год погибает около 3000 человек. Средний возраст водителя, попавшего в ДТП в России, от 30 до 40 лет. Треть всех нарушений происходит из-за того, что с дорогой что-то не так, например, дорожный знак не видно или его вообще нет, или стёрлась разметка. Различные травмы в ДТП в 2019 году получили 210 800 человек, из них 45 900 – пешеходы. Самый аварийный день недели – суббота, самое аварийное время – с 5 до 8 часов вечера. Автомобиль считается главным убийцей молодежи. Четверть ДТП происходит по причине нарушений сна.